И как бы ты мог его особенным образом поддеть или обрезать, ответить более ехидно или более убедительно, словно испорченная пластинка этот разговор, все крутится и крутится в мозгу, и нет сил его остановить. Или вот получишь из дома открытку какой нибудь цветастую, и смотришь, смотришь на нее, как идиот, и так дико видеть разные непривычные цвета, что оторваться не можешь. Нельзя сказать, чтобы голод был очень мучителен. Это ведь не острый голод, а медленное хроническое недоедание, поэтому очень скоро перестаешь ощущать его резко. Остается нечто монотонно сосущее, наподобие тихой, тянущей зубной боли. Даже перестаешь понимать, что это голод. А так, через несколько месяцев, замечаешь вдруг, что стало больно и неловко сидеть на лавке. И ночью, как ни ляг, все что-то жмет или давит уж, и матрас несколько раз перетрясешь, и поворочаешься сбоку на бок, всё неловко. Только так и ощущаешь, что кости вылезли. Но это тебе как-то даже безразлично. Да еще с койки вставать не надо резко. Голова кружится. Самое же неприятное — это ощущение потери личности. Точно проволокли тебя мордой по асфальту, и совсем не осталось никаких характерных черт и особенностей. Словно твою душу со всеми ее изгибами, извивами и потайными углами до да узорами прогладили гигантским утюгом, и стала она плоская и ровная, как картонная манишка. Затирает тюрьма. От этого каждый человек норовит как-то выделиться, проявить свою индивидуальность, оказаться выше других или лучше. У блатных в камерах постоянные драки, постоянная борьба за лидерство, убийства даже бывают. У нас, конечно, этого нет, но через 4-5 месяцев сидения в одной и той же камере с одними и теми же людьми становятся они тебе до омерзения, понятны так же, видимо, как и ты им. В любой момент знаешь, что они сейчас сделают, о чем думают, о чем спросить собираются. А чаще всего в камере и не говорят ни о чем, потому что все друг о друге знают. И удивляешься, как же мы малосодержательные люди, если через полгода уже и спросить друг у друга нечего. Особенно же тяжко, если есть у твоего сокамерника какая-нибудь бессознательная привычка, например, носом шмыгать или ногой постукивать. Уже через пару месяцев совершенно не в становится, убить его готов. Но вот развели вас в разные камеры, или попал ты в карцер, и через некоторое время встречаетесь вы как родные, сразу куча вопросов, рассказов, новостей, воспоминаний, праздник на неделю. Бывает, конечно, и полная психологическая несовместимость, когда люди и двух дней в камере не могут прожить, а жить им предстоит так годами. Вообще же все человечество делится на две части. На людей, с которыми ты мог бы сидеть в одной камере, и на людей, с которыми не смог бы. Но ведь никто твоего согласия не спрашивает. Поэтому необходимо быть предельно терпимым к своим сокамерникам и в то же время подавлять свои привычки и особенности. Ко всем нужно приспособиться, со всеми поладить, иначе жизнь станет невыносимой. Повнуште теперь все эти тяготы на годы и годы, возведите их в квадрат. Добавьте сюда все те годы, которые вы просидели до этого в других лагерях, и следственных тюрьмах, и тогда вы поймете, почему нужно занять каждую свою минуту постоянным делом. Лучше всего изучением какого-нибудь сложного, запутанного предмета, требующего громадного напряжения внимания. От постоянного электрического света в веки начинают чесаться и воспаляются. Десятки раз читаешь одну и ту же фразу, но никак не можешь ее понять. С огромными усилиями одареваешь страницу, но только ты ее перевернул, уже ни звука не помнишь, возвращаешься назад».